признался Бернардо. Так вы с ним встречались? Теперь все ясно. Мануэль личность легендарная. На Кобе говорят, что у них есть два великих Мануэля. Мануэль Вальгес, дядя моего Рауля, разведчик, известный во всем мире и в свое время. Он возглавлял казнь диктатора Самосы, которого убили в Парагвай. Вы об этом наверняка слышали. Да, конечно, убийц до сих пор не нашли. И не найдут. Тогда в углу России на тогда операции в Асеняне проводили под личным руководством Мануэля Вальгис. А второй Мануэль? спросил Бернардо. О нём я никогда не слышал. Не может быть. Это ещё более легендарная личность. Его называют Рыжебородым. В настоящее время он один из руководителей кубинской разведки. Примечание. Монель Пеньера Лосадо возглавлял особую разведку Кубы, называемую УА, Управление Америки, занимавшееся вопросами оказания помощи латиноамериканским государствам. Я давно не бывал в Латинской Америке, смущённо пробормотал Бернардо. А мне показалось, что вы мексиканка или кубинец. Вы тогда ещё так изящно выразились. Или я ошибаюсь? Нет, признался Дурнардо. Я действительно латиноамериканец. Мои родители из окрестностей Бокая, из Никарагуа. Как ваше настоящее имя? спросила Инес. Он не произносил этого имени 16 лет. Бернардо Рохас ответил он, глядя в глаза женщине. Она первой отвела взгляд. "Я так и думала", сказала Инес. "Вы были совсем не похожи на них. Значит, вы вернулись почти на родину?" «А когда вы уехали из Никараго?» «Примерно тогда, когда вы поженились», — ответил Бернардо. «И с тех пор ни разу не были у себя на родине», — изумилась она. «Неужели ни разу не были?» «У меня там погибли все — мать, отец, младший брат. Всех убили ворвавшиеся самосовцы. Я тогда был совсем молодым парнем, и меня тяжело ранили». Потом меня отправили в Москву. С тех пор я и не возвращался сюда. «У вас была сложная жизнь, Бернарда», — задумчиво сказала Иннес. «Мне казалось, что вы нахальный Джеймс Бонд, а вы, оказывается, почти мой земляк. Нужно вернуться назад. Кажется, будет дождь». Обратно они возвращались в полном молчании. Она шла медленно, спрашивая и он умело управлял своим креслом, стараясь держаться рядом. Дождь хлынул неожиданно, как это бывает в этих местах, словно кто-то вдруг сорвал занавес, скрывающий эту массу воды. «Давайте сюда», — предложила Инесс, показав на соседнюю беседку. Она деликатно не стала бежать, пока он не развернулся и не правил кресло к беседке. Оба почти сразу стали мокрые, словно каждого из них долго поливали водой. Иннес счастливо смеялась. «С детства люблю дождь», — сказала она. «А у нас говорили, что такой дождь может уничтожить весь урожай», — вспомнил Бернард. «У вас есть жена или дети в России?» — спросил вдруг Иннес. Вы уже спрашивали меня об этом два раза. У меня действительно в России никого нет. А почему вы всё время спрашиваете? Просто я попросила, чтобы это был и не женатый человек. Не хотела чувствовать себя какой-то воровкой. Пусть это женитьба и дурачество, пусть она объявлена для вашей вальги и дальнейшей легализации, пусть она ни к чему не обязывает, лишь пустая формальность. Всё равно не хотела иметь рядом женатого мужчину. Мне казалось, он всегда будет меня сравнивать со своей собственной женой. Для меня это ужасно. Дождь, казалось, решил пробить крышу беседки. С такой интенсивностью он застучал длинными очередями.